Часть вторая. Каннибал из Илинга. Значит, снова Локвуд? Ну-ну. В чём дело? Ладно, не Юли. Я видел тебя с ним. И как это понимать? Стояло утро следующего дня. Я поднялась рано и сейчас одевалась перед вправленным в дверцу шкафом-зеркалом. Полночь я не спала, всё думала о Локвуде, его предложении. о своём согласии вновь поработать с ним. Это всегда плохо, когда ты не можешь уснуть, но всё же скажу я вам, лежать и ломать голову над тем, всё ли ты правильно делаешь, намного приятнее, чем иметь дело с рейзами и спектрами. Мысли, как и призраки, в тьме становятся сильнее, и даже к утру мои сомнения не улетучились. Я всё ещё не была уверена в том, что поступаю правильно. Чтобы отвлечься, я принялась решать, что надену отправляясь в дом фитнес. Разумеется, когда тебя приглашают в столь престижное место, ты должен прийти туда в лучшем виде. Я вижу, что ты подписалась на какую-то глупость, сказал череп. Целый час крутишься перед зеркалом. Обычно на одевание у тебя уходит 30 секунд, включая то, что ты называешь умыванием. Куда же это ты намылилась? задумчиво продолжил он. На свидание Нет. Точно нет. Во-первых, слишком рано, а во-вторых, тот парень не слепой, чтобы я глянула через плечо. С тех пор, как я убрала прикрывавшую банку полотенце, череп не переставал что-то говорить, шевеля своими зелёными губами. Сначала я не обращала на него внимания. Лок Водочереп очень не любил, почти ненавидел, так что ничего хорошего или ценного от него сейчас не услышишь. Но потом мне стало надоедать царившая в комнате липкая тишина, и в конце концов достала меня. Многие люди спасаются от такой тишины тем, что включают радио. У меня вместо радио был говорящий призрак в банке. "Разумеется, я не на свидание собираюсь", огрознулась я. "Хватит глупости городить". Я ещё раз окинула взглядом свой парадный прикид. Давно я так не одевалась, и по тому чувствовала себя в нём неловко. Это деловая встреча. Ну да, ехидно хихикнул Череп. Так я тебе и поверил. Ты решила вернуться к ним, да? Снова захотела связаться с этими дурнями. Я к ним не возвращаюсь, ответила я. Просто согласилась им помочь. Всего один раз. Один раз другому кому рассказывай, только не мне. Раз-два и готово дело. Будешь снова спать на своём тесном чердаке у Локвуда и ворковать с этой Холли Манро. Кстати, готов биться об заклад, что это она сейчас живёт в твоей бывшей комнате? Нет, этого не может быть. Не может быть. Вот увидишь. У Холли Манро есть свой дом. Она не может спать на Портленд-роу. И тебя не волнует, где она спит. Несколько. Ты очень правильно поступила тогда, когда ушла от них. Нервоучительно заявил череп: Ты приобрела то, что называется независимостью. Ценная вещь. Не стоит от неё отказываться. А теперь давай по существу. Это платье не годится. Слишком тесное. Ты так думаешь? Мне это не кажется. Потому что ты видишь себя только спереди, моя дорогая. Череп явно нарывался на скандал. Мне затевать ссорку совершенно не хотелось. Не до этого было. Меня и так терзали сомнения, а тут еще и в перепалку с черепом ввязываться. Нет уж, спасибо. После того, как я увидела в катакомбах под универмагом братьев Эйкмар пустотелый призрак, явившийся мне в виде умирающего локвуда с бледным окровавленным лицом, я дала себе слово держаться в пред как можно дальше от живого локвуда. Я не хотела ему такого будущего и решила сделать так, чтобы наши с ним пути разошлись навсегда. Но стоило Локвуду один раз прийти ко мне, и я сдалась, а теперь меня буквально разрывала на части. Правильно я поступаю, согласившись один раз помочь Локвуду, или нет, я не знала. Но уверена была лишь в том, что уж как-нибудь обойдусь в этой ситуации без Черепа с его дурацкими советами. Впрочем, кое в чем, к мнению Черепа, я все же прислушалась, и потому сняла свое парадное платье и перелезла в повседневную юбку и легинсы. Меня ты, разумеется, с собой не возьмёшь. Морачно сказал Череп, наблюдая, как я пристёгиваю к поясу свою рапиру. Не возьму, можешь не сомневаться. А ведь случай-то тяжёлый и сложный, я тебе понадоблюсь. Возьмёшь, я знаю, что возьмёшь. Сегодня состоится только предварительная встреча. Если мы, то есть лок его эта компания возьмутся за это дело, я вернусь и заберу тебя. Может быть, Ну и пожалуйста. После некоторой паузы сказал Череп. Не очень-то и хотелось. И вообще, оставь меня в покое. Да с удовольствием. В конце концов, не больно ты мне и нужна. Без тебя обойдусь. А поговорить могу и с другими людьми. С кем это, например? Хмыкнула я. Ох и достал же он меня этот Череп. Я же сказал с людьми. Чушь. С кем, кроме меня, ты когда-нибудь разговаривал? Ну, с тех пор, как стал черепом, я имею в виду. Ни с кем. Ошибаешься. Проскрепел череп. Однажды я разговаривал с самой Мариссой Фитис. Так что знай, ты не одна такая на свете, мисс всезнайка зазнайка. В самом деле, удивилась я. Не знала. И когда же это было? У меня что, часы и календарь здесь есть? Не знаю. Давно это было? Когда меня нашли в канализационном коллекторе в Ламбете, то отмыли и принесли ей. Она задала мне несколько вопросов, а потом запихнула в эту банку. А в канализационный коллектор в Ламбете ты как попал? А лучше и не спрашивай. Скривился череп. Жизнь я кончил плохо. Догадываюсь. Я посмотрела на череп. За многие месяцы споров, раздраженного обмена репликами и пустой болтовни. Он впервые приоткрыл мне завесу над своим прошлым. Он, если не врёт, разговаривал с самой Мариссей Фиттис, легендарной основательницей самого первого агентства парапсихологических расследований. С Мариссой Фиттис, которая оставалась до меня единственной, кто мог общаться с призраками. А ещё она была бабушкой нынешней хозяйки агентства, той самой женщины, с которой у меня на сегодня назначена встреча. С Мариссой Фиттис Нашей национальной героиней. Круто. Я закончила вертеться перед зеркалом, принялась искать глазами, куда я бросила свою кофту. И какой же она была, Мари Сафитис? Страшная, ужасная женщина. Снова поморщился череп. Волевая и бессердечная. При желании такое жалкое агентство, как Локвуд и Компания, она могла бы проглотить в один миг, даже без запивки. Если ее внучка такая же. Да вы отправляетесь прямо тигру в пасть идиоты. Так значит, она действительно могла разговаривать с призраками? Само собой. Она вообще много чего могла. Ты младенец по сравнению с ней, Люси. Как много вопросов ты сегодня задаёшь, дорогая? продолжил череп. Знаешь, я столько всякого ещё мог бы тебе по рассказать, но при условии, что ты бросишь эту свою затею с Локвудом. Он звучит заманчиво. Согласилась я. Но сегодня утром тебе придётся поболтать с самим собой. Я ушла. Пока. Разговор с черепом задержал меня, но я опоздала бы и без этого. Прошлой ночью в туннеле на северной линии появился спектр, и там до сих пор работали бригады, засыпая всё солью. Сама эта ветка метро оказалась естественно закрыта. Короче говоря, на черин кросс я приехала с пятиминутным опозданием. и пыхтя и ругаясь себе под нос, бросилась бегом вверх по стрэнду к дому фиттис, перед которым уткнулась в толпу людей, пришедших к агентству, чтобы обратиться за помощью. В основном это были жители домов, в которых появились призраки, или просто отчаявшиеся горожане. И такая толпа, в принципе, собиралась здесь почти постоянно. Ещё 5 минут я энергично протискивалась к входу. Там мне пришлось объясняться с медлительным хмурым швейцаром. Всё это напоминало полосу препятствий, которую в сказках должен преодолеть герой перед тем, как добраться до своей принцессы. К этому времени я опаздывала у шены 15 минут. Можете представить? Мне даже после сонного швейцара не повезло. Зашала в вращающимися дверями край куртки и пришлось сделать два круга, прежде чем я сумела освободиться. После этого я наконец валилась в вестибюль. Здесь меня поджидало новое испытание длинная стойка, за которой выстроились в ряд аккуратно одетые, неотличимые друг от друга партнёрши с прилизанными, блестящими от бреалино волосами. Одна из них посмотрела на меня пустыми глазами, растянула губы в дежурной улыбке. Я одёрнула свою юбку, отбросила назад волосы, промокнула совершенно безуспешно. в спатившей в высокорукавом куртке и начала. Доброе утро. Я Меня перебил партнёр, стоявший рядом с первым. Доброе утро, мисс Карлайл. Если угодно, пройдите, пожалуйста, вот сюда, по коридору в конференц-зал. Ваши коллеги уже там. Мисс Фиттс примет вас минута на минуту. Благодарю вас, облегчённо вздохнула я. Кончились колдовские чары. Дорогу я знаю. В вестибюле я прошагала мимо железного бюста старой знакомой моего черепа, Мари Софиттис. Прошла грохоча по холодному мрамору своими подкованными тяжёлыми башмаками через дубовые с позолотой двери. Вошла в конференц-зал с высокими, выходящими на живлённые сейчас тренд окнами. Сквозь них проникал яркий солнечный свет, рассыпал свои блики на стеклянных колоннах. Внутри которых хоронились экспонаты из коллекции Фиттис. Вот они, надежно спрятанные за толстым серебряным стеклом. Девять легендарных параллельно-психологических предметов, найденных еще в первые годы работы основательницы прославленного агентства. Маленький гробик с Фрэнк Стрит. Металлическая рука Гёделя. Кости Верзилых Юхен Ретте. Жуткий зазубренный нож мясника из Клэмпхэма. По ночам загнанные под стекло призраки светились и плавали внутри колонн. Сейчас всё выглядело чёрно-белым и оставалось неподвижным. Рядом с колонной, посвящённой нашествию призраков на поместье Камберленд, стояли три человека и изучали выставленную за стекло окровавленную ночную рубашку. Вот теперь, когда я увидела их, у меня по-настоящему загрохотало сердце в груди и по-настоящему сдали нервы. Сейчас я чувствовала себя намного хуще, чем две ночи тому назад, когда охотилась с зеркальцем в руке за призраком Эммы Марчмент. Каким бы опасным ни казалось дело, которое собиралась поручить нам Пенелопа Фитис, именно этот момент был ужаснее всего. Именно этот момент моей первой встречи со своими бывшими коллегами, Локвутом, Джорджем и Холли Манро. Я выдавила на своём лице то что должно было изображать беззаботную спокойную улыбку. Услышав мои шаги, все трое обернулись. Я подошла к ним. Но с Лוקводом я вчера уже виделась, конечно. Однако сегодня всё стало иначе. Вчера он был гостем в моём доме, гостем, пришедшим просить о помощи и чувствовал себя так же стеснённо, как и я сама. Сегодня я была посторонней, а он, как всегда, лидером в своей компании. Теперь неловко чувствовала себя только я. Пока я приближалась, Локвуд выглядел спокойным и даже слегка расслабленным, и я была очень благодарна ему за это. Он дружелюбно улыбнулся и сказал: "А вот и она. Очень рад видеть тебя, Люси". На Локвуде был знакомый мне узкий тёмный костюм. Волосы на голове Локвуда были зачёсаны назад и, как мне показалось, слегка блестели от бриллиан. Этого я раньше за локвода не замечала. Похоже, к сегодняшней встрече он готовился тщательнее, чем обычно. Для меня, что ли, старался? Да как бы не так. Для Пенелопы Фитис, для кого же ещё? Привет, Локвод, сказала я, а затем повернулась к Джорджу. В последний раз я видела его 4 месяца назад. Джордж Кабинс, второй после Локвода человек в команде. Учёный-самоучка. исследователь экстраординарных парапсихологических явлений и знаменитый неряха. Вот и сегодня на нём была видавшая виды футболка с какими-то подозрительными пятнами и обвисшие потёртые джинсы, бросавшие вызов хорошему вкусу и законам земного притяжения. В элегантном интерьере дома Фиттис он смотрелся как попавшая в салат сосновая шишка. Что ж, приятно узнать, что есть вещи, которые никогда не меняются. Вещи не меняются. Это да. Зато люди. Вот Форч выглядел похудевшим и измождённым, и постаревшим даже, потому что у него в уголках глаз появились морщинки. До да чего же сильно он изменился всего за каких-то 4 месяца. Да, конечно, нам, агентам, приходится постоянно ходить по тонкой грани между жизнью и смертью. Мы прожигаем свою юность, каждую ночь страшась с выходом из того света. Но чтобы так сильно и так быстро? Привет, Джордж. Моё сердце пронзила острая боль. Привет, Джордж, сказала я. Привет, Люси. Пока Джордж произносил эти два коротких слова, я внимательно следила за его лицом. Нет улыбки я не ждала. Этого от Джорджа никогда не дождёшься. Его лицо, как всегда, по форме, цвету и фактуре напоминало молочный пудинг. Много ли эмоций может отразиться на поверхности пудинга? о настроении и чувствах Джорджа можно было и то с известной долей вероятности догадаться, лишь внимательно изучая изгиб его губ, поворошение глаз, спрятанных за толстыми стёклами очков. О том, что Джордж в хорошем расположении духа, говорил, например, и характерный жест, которым он поправлял эти очки на своём широком носу. Ничего, что говорило бы о том, что Джордж в хорошем расположении духа, сегодня на его лице не читалось. Ничего. Твой уход буквально подкосило его. Вспомнились мне слова Локвуда, которые он произнёс вчера. Рада видеть тебя, сказала я. Давненько не виделись. Рада? Неужели? спросил Джордж. Забавно, но все мы только что как раз говорили о том, как будем рады видеть тебя, Люси. Правда, старина. И он хлопнул Джорджа по плечу. Да. сказал Джордж. Говорили. И Холли тоже ждала этой встречи, продолжил Локвуд. А она много слышала о твоей работе фрилансером. Где ты работала, с кем? Ведь ты и с агентством Ротвелл часто пересекалась. Не так ли, Люси? Надеюсь, потом расскажешь нам обо всем этом поподробнее. Говоря о Холли, Локвуд повел рукой в ее сторону. Я тоже повернула туда голову. В отличие от Джорджа. Холли нисколько не изменилась. Всё с таким же прелестным кукольным личиком, всё так же безукоризненно одета. Даже похорошела, пожалуй. Но это, вероятно, потому так кажется, что она очень тщательно готовилась к этой встрече. Не со мной, ясное дело, а с Пинелопой Фиттис. Сегодня на Холли было такое облегающее платье, в котором не только ходить, дышать страшно. На мне оно разлезлось бы по швам в 2 секунды. Стоило лишь разук плечами повести. Оно достало бы краем подола только до середины моего топика, а поднятые руки так и остались бы склеенными над головой, и тыкайся потом, как дура слепая, полуголая во всей стенке. Вот такого сорта платье. Хорошее. Для любителей знать все подробности, могу добавить, что голубое. А если четырёхмесячная разлука с Локвудом и Джорджем показалась мне целой вечностью, то похолле Манро я за это время ничуть не соскучилась. А счастье быть может потому, что уж слишком часто видела её очаровательную мордашку на газетных фотографиях. А возможно и потому, что всю зиму холле постоянно присутствовала в моём мозгу в качестве чёрной полыньи, в которую я сваливала все свои мрачные мысли. Скорее всего, я слишком долго просидела, словно эскимос на краю этой полыньи, вглядываясь в неё. Привет, Холли, сказала я. Как поживаешь? У меня всё прекрасно, Люси. Очень рада вновь тебя видеть. Я тоже. Великолепно выглядишь. Спасибо, ты тоже. Фриланс явно пошёл тебе на пользу. Я постоянно слышу за твоими успехами. Очень много хорошего слышала о тебе. Думаю, что ты в полном порядке. В своё время подобный разговор привёл бы меня в тихое бешенство. потому что каждое слово в нём было лофля. За моими успехами она следит. Как же? Они интересуют её не больше, чем марка зубной пасты, которой я пользуюсь. Даже ещё меньше, поскольку свою зубную пасту она давно выбрала. Вон как сияют у неё зубы, когда она улыбается. Сказала, что я хорошо выгляжу. То же лоф. Не выгляжу я хорошо, совсем не выгляжу. Сама знаю. Особенно сейчас, с растрепавшимися волосами. вспотевшая от волнения, распаренная, раскрасневшаяся, разобранная и внутри, и снаружи. Но не вступать же мне с полоборота в конфликт с Холли. Нет, конечно. Проще сделать вид, что принимаешь её ложь за чистую монету. "Да, у меня всё отлично, спасибо", сказала я. "Только вот вид у меня. Не догадалась платье надеть, а надо было. Можешь вот это примерить?" мрачно предложил Чёрч. Постукивая ногтями по стеклянной колонне, внутри которой хранилась окровавленная ночной рубашка наследницы поместья Камберленд, она была на ней в ту ночь, когда в ее спальню вошел убийца. Локвуд рассмеялся, Холлер рассмеялась, принимая во внимание свое положение, заставила себя рассмеяться и я. Вообще-то говорят, Джордж шутит крайне редко. У него улучшилось настроение? Я внимательно взглянула на его лицо. Нет, не похоже. Наш смех отзвучал, оборвался и повисла неловкая тишина, которую прервал Локвот. Интересно, долго еще нас будут здесь мариновать? Не обращаясь ни к кому конкретно, спросил он. Снова пауза. Потом в нашу оживленную беседу вступила я. По прежнему неизвестно, что от нас хочет мисс Фитес. Еще нет. А до этого вы на неё уже работали? По лично на неё? Нет. И сейчас, кстати, тоже, пояснил Локвуд. Просто время от времени она сводит нас с выгодными клиентами. Вот и всё. Ясненька. Сколько ты зарабатываешь? Неожидано спросил Джордж, безучастно уставившись куда-то в пустоту между колоннами. Фриланс выгодное занятие. Я, слегка торопив, переспросила я: И тут же вспомнила о том, что до сих пор не отправила Фарнаби счет за свою последнюю работу. А пока я этого не сделаю, мне не заплатят. Почему ты спросил? Это имеет какое-то значение? Нет. Просто на те деньги, которые мне платит Локвот, прошить невозможно. Вот я и подумал, что твои доходы, наверное, выросли. Ну да, пожалуй, да, выросли. С деньгами у меня все в порядке. Так сколько же ты зарабатываешь? Я открыла рот и тут же закрыла его, заметив, как нахмурился Локвод. Ему на этот форчум разговор был явно не по душе. По счастью, отвечать на вопрос мне не пришлось, потому что как раз в эту секунду в конференц-зале появился слуга и объявил о том, что мисс Пинело Пофитис готова нас принять. Лидерами в войне с возникшей в стране проблемой были два крупнейших агентства по психологических расследований. Если агентство Rotwell славилось своими новаторскими идеями и изобретениями, то агентство Fittes считалось старейшим, крупнейшим, слегка старомодным и самым престижным. Его глава, Пенелопа Fittes, обладала огромным влиянием и весом, но при этом крайне редко появлялась на публике, особенно после покушения на её жизнь прошлой осенью, и редко покидала дом Fittes. Промышленники, политики и прочие знаменитости сами приходили сюда, чтобы встретиться с ней. А для простых людей Пенелопа Фитис была скорее не живой женщиной, а неким символом, знаковой фигурой. Быть приглашённым на встречу с ней считалось высоким признанием с её стороны и большой редкостью. Личные апартаменты хозяйки агентства располагались на верхнем этаже здания. Но для того, чтобы встретиться с нами, она решила спуститься в комнату для приёмов, расположенную неподалёку от вестибюля. Так что идти пришлось недалеко. Комната для приёмов была выдержана в коричневых и золотых тонах. Стоявший в дальнем углу, возле выходившего на стрэнд окна, массивный стол делал её похожей на кабинет какого-нибудь министра. Кроме стола в комнате стояли удобные стулья, мягкие диванчики, и другая старинная мебель. На стенах виднелись многочисленные фотографии в застекленных рамках. Здесь же висела коллекция древних рапир. В нагретой солнцем комнате пахло мастикой для пола и дорогим мебельным лаком, а еще здесь пахло кофе. На столе дымился кофейник, возле которого выстроились в кружок чашки. Сама пинелопа Фитес уже была на месте за столом, а за ее спиной маячило помяты. Слегка сгорбленная фигура инспектора Монтегю Барнса из ДПК, Государственного департамента по репсихологическим исследованиям и контролю. Мисс Фитц вежливо, но довольно сдерженно поприветствовала нас и пожав нам руки, жестом предложила присаживаться на стулья. Как всегда, а я до этого уже имела возможность пару раз видеть ее. Пенелопа Фитц была роскошно одета. прекрасно причёсана и отлично вписывалась в элегантный интерьер. Это была поразительно красивая женщина с длинными тёмными волосами, которым так шло её розовато-лиловое бархатное платье. Но при этом красота её была настолько необычной, что скорее тревожила, чем завораживала. Причудливый изгиб не тронутых помадой губ, безупречно чистая кожа, чётко очерченные высокие скулы и огромные чёрные как ночь глаза притягивающих к себе как магнит и одновременно внушающих страх. Они с локвудом обменялись обычными в таких случаях любезностями. Затем мисс Пенелопа Фитис одарила каждого из нас своей улыбкой и сказала: "Спасибо вам за то, что пришли. У нас с мистером Барнсом вскоре назначена ещё одна встреча, так что давайте сразу перейдём к делу. Как я уже сказала тебе по телефону, Энтони, есть одно интересное дельце. которое я собираюсь поручить Локвуду и компании. о нем меня поставил в известность Депик, и я подумала, что оно прямо для вас. благодарю вас, мадам, кивнул Локвуд. мы польщены вашим вниманием. я взглянула на Локвуда. он лучезарно улыбался и был весь внимания. обычно Локвуд никому не разрешает называть себя по имени. это было позволено только его покойным родителям, покойной сестре. и больше никому за исключением как выясняется Пенелопы Фиттис, которая изящно, как кошка, выгнула спину и потянулась в своём кресле. Локвуд смотрел на неё не моргая. Соломон Гэппи, сказала она. Кто-нибудь из вас слышал о нём? Мы переглянулись. А лично для меня это имя было пустым звуком. Убийца, кажется, сказал Локвуд. Это было лет 30 назад. А разве его не повесили тогда? Убийца. Совершенно верно. Улыбнулась Мисс Фитис, показав на секунду свои белоснежные зубы. И его действительно повесили. Одним из последних перед тем, как в Англии был принят закон об отмене смертной казни. Считалось, что этот закон предотвратит появление новых призраков и поможет решению проблемы. Кстати, принятие этого закона отложили тогда на месяц только для того, чтобы увидеть, как Гэппи болтается на виселице. Дело в том, что он был не только и не просто убийцей. Он был ещё и каннибалом. Ничего себе, сказала я. Да-да, верно. Щёлкнул пальцами Локвуд. Припоминаю. Он убил и съел своего соседа, или двоих. А вы можете просветить нас по этому поводу, мистер Барнс? спросила хозяйка агентства, обращаясь к инспектору. Стоявший в своём потёртом плаще за спинкой её кресла, инспектор с помятым лицом и обвислыми усами выглядел здесь, пожалуй, ещё более чужеродным телом, чем я. Наверняка нам известно, что он съел одного своего соседа, сказал Барнс. Пригласил его однажды зайти на чашку чая. Тот пришёл и даже принёс с собой фруктовый торт. это торт нашли неделю спустя он стоял в неразвязанной коробке на столе в кухне Гэппи единственная вещь оставшаяся не съеденной да мах удал тот сосед покачал головой Джордж согласна негромко рассмеялась Пенелопа Фитис но ему и мы в голову не пришло что он сам может оказаться и чаем и обедом и ужином причём на несколько дней вперёд я хорошо помню тот случай сказал Барнс. Хотя сам был тогда ещё стажёром. Два офицера, которые производили арест, вскоре уволились из-за того, что им довелось увидеть, когда они проникли в дом. Многие детали того дела были засекречены и не оглашались даже на суде. Тем не менее, в своём последнем слове Саломон Гаппи признался, что готовил из соседа самые разные блюда: жаркое, отбивные, фрикасе, карри и даже мясные салаты. гурман-экспериментатор. Крякнулся. Поинтересовалась я. Крекеры? Не расслышал меня Барнс. Может быть, и крекеры тоже. Этого я точно не скажу, не знаю. Да нет же. Я хотела спросить, этот гаппи, он что? Крякнулся. Сбрендил, с ума слехнулся. Ну как ещё сказать? А, в этом смысле. Уныло покачал головой Барнс. Да, он сошёл с ума. перебила его пенелопа Фиттис. И стал буйным. Потребовалось шесть полицмейнов, чтобы скрутить Гадпи, учитывая его габариты и дикую ярость. Тем не менее его арестовали, судили, повесили, кремировали, похоронили пепел на тюремном дворе, после чего засыпали весь двор солью. Одним словом были приняты все меры предосторожности. Однако каким-то образом дух Гадпи, а может быть его съеденного соседа. вернулся на место преступления. Она откинулась на спинку кресла и элегантно перекинула ногу на ногу. Продолжайте, мистер Борнс. Преступление было совершено в маленьком доме в Уиллинге, это западный пригород Лондона. Улица называется Лис. Дом Гэппи под номером 7. С момента совершения преступления дом пустует, разумеется, но по соседству живут люди. До недавнего времени всё было тихо. Но сейчас появились сообщения о каких-то странных звуках, которые доносятся из заброшенного дома, об ощущении ужаса, охватившего всё округу. Мы посылали экстрасенсов. Следы ведут к дому номер 7. При этом феномены проявляются очень слабо. Добавила Пенелопа Фитис. Никаких явлений, звуки. По всем сообщениям только звуки. Она подняла на меня свои тёмные бездонные глаза. Если судить только по тону её голоса, можно было подумать, что слух это обычный, заурядный парапсихологический дар. Но по её взгляду читалось, что это важнейшая, ценнейшая вещь на свете. Выдающимся слушачом была бабушка нынешней хозяйки агентства. Впрочем, об этом и без меня знает каждый, кто прочитал "Воспоминания Мари Софиттис". Много-много лет тому назад она разговаривала с призраками, и они отвечали ей. Ну я моя репутация Пенелопы Фитис тоже, конечно, же, знала. Иначе не стала бы на меня так смотреть. А что за звуки? спросил Лוקуод. А звуки, которые производил бывший жилец этого дома, ответил Барнс. Мистер Барнс попросил меня провести расследование, сказала Пенелопа Фитис. И я согласилась. Однако у моего агентства осталась масса незаконченных ещё зимних дел. И практически все мои лучшие оперативники по-прежнему плотно загружены работой. И тогда я подумал о том, что есть одно маленькое лондонское агентство, которому можно было бы поручить это дело. Улыбнулось оно. Что вы на это скажете? Если вы успешно справитесь с этим расследованием, то в дальнейшем я буду регулярно нагружать вас работой. Разумеется, мы готовы помочь вам, сказал Локвот. Рада слышать это, Энтони. Ты знаешь, как я восхищаюсь твоим агентством и верю, что нам предстоят ещё большие совместные дела в будущем. Но я считаю, что это расследование укрепит связь между нашими компаниями, и пошлю представителя агентства Фитис сопровождать вас. Естественно, в своё время в доме проводились поиски источника, сказал Барц. Дом был осмотрен, тщательно очищен и обработан. Однако, судя по всему, что-то было упущено. Мы хотим знать, что именно. А если на этом всё, я передам вас своему секретарю для заключения договора, сказала мисс Фитис. Дом пуст. Если хотите, можете приступить к расследованию прямо сегодня ночью. Она плавным, лёгким движением поднялась с кресла. Это было сигналом для нас, и все мы торопливо дружно встали со своих стульев. Пока проходила традиционная церемония прощания, я ждала стоя у бокового столика. Его поверхность покрывали фотографии. Они почему-то напомнили мне могильные плиты. К со снимков смотрели лица знаменитых агентов и исследовательских команд. Все они позировали, стоя в каком-то роскошном зале под большим баннером с изображением единорога. Это был талисман агентства. Все агенты, разумеется, были юными. Они широко улыбались и как один были одеты в фирменные серебристо-серые куртки. Если на фотографии встречались взрослые, они всегда стояли чуть в стороне, с краешка. На некоторых снимках присутствовала также пожилая женщина, вся в чёрном, с зачёсанными наверх волосами. Это была Марис Софиттис, легендарная основательница агентства. Одна фотография отличалась от остальных, и это сразу привлекло моё внимание. Снимок был чёрно-белым, выцветшим от времени. И на нём была изображена худая темноволосая женщина, сидящая в кресле с высокой спинкой. Комната, в которой происходила съёмка, была заполнена тенями. Женщина смотрела не в объектив камеры, а в сторону, повернув голову к свету. Выглядела женщина грустной, исхудавшей и болезненной. Это моя мать, она рано умерла, я вернулась на голос. Все остальные ушли выходили за дверь. Но Пинило Пофитис задержалась, стояла сейчас у меня за плечом и улыбалась. От хозяйки агентства тонко и приятно пахло очень дорогими духами. Очень печально об этом слышать, сказала я. Не надо печалиться. Я почти не помню её. Всё наше хозяйство вела бабушка Марисса. Это она научила меня всему, что я знаю, ответила мисс Фитис. указывая кивком головы на пожелую женщину в чёрном на других фотографиях. Милая бабушка, это она сделала меня такой, какая я есть. Всё, что вы видите вокруг, это её. Пинилопа Фитис коснулась моей руки и добавила: "Знаешь, Люси, я особо просила привлечь к этому расследованию именно тебя". "Я этого не знала, мисс Фитис", удивлённо заморгала я. "Да, это так. Когда мы Сентони впервые обсуждали участие его агентства в этом расследовании, он сказал мне, что ты с ним больше не работаешь. Это очень огорчило меня, потому что только это между нами, Люси, хорошо? Потому что агентством Локвуд и компания я заинтересовалась исключительно из-за Энтони и тебя. Мисс Фиттья с мелодичной расмеялась, в ее глазах загорелись огоньки. Он прекрасный агент. Но и твои работы я тоже давно уже восхищаюсь так вот я сказала Энтони что если он хочет получить это расследование пусть вернёт себя в свою команду а вот как правда так это была ваша идея привлечь меня это очень мило с вашей стороны он обещал мне что попытается очень рада что ему это удалось Люси мне приятно что ты согласилась вернуться в агентство Но я, знаете ли, на самом деле не вернулась. Ладно. Давай сначала посмотрим, как ты справишься с этим расследованием, сказала Пенелопа Фитис. Я не сколько не сомневаюсь в способностях всех остальных членов команды, но уверена, что успех будет в первую очередь зависеть от тебя. Для расследования в доме Гэппи просто необходим высококлассный слухач. Энтони знает, что если всё пройдёт удачно, Локвуд и компания окажется в очень большом выигрыше. А теперь поторопись. Твои друзья уж у тебя заждались. Она лёгким шестом руки попрощалась со мной, и я направилась к двери. У нас я с собой аромат духов Пенелопы Фитис.